Да что англичанин, сам господин капитан, подошедший пожелать доброго вечера, энергичным жестом встряхнул Марса и пробасил: "У, -у пёс". И уже не вспоминал о Ганге. Утром мы были в Або. Кое-кого из пассажиров уже не было, очевидно, высадились в Ганге. С Марсом прощались многие, и он как-то быстро выучился давать лапу, чего раньше за ним не водилось.